«Врата у лестницы». 2009 год. Лори Мур. Название за душу берущего романа Лори Мур «Врата у лестницы» «A Gate at the Stairs» взято из песни, которую пишет героиня, студентка колледжа и иногда музыкант. «Ты взлетел в небеса и оставил меня? Дорогой, я хочу с тобой, если ты не против. Я поднялась бы по лестнице, мимо львов и медведей», но врата заперты у подножья. Забудьте о банальной лирике. Роман Мур о на Среднем Западе молодой женщине, чья пора вступления во взрослый мир, полный горе и утрат, выпадает на непростое время, год спустя после трагических событий 11 сентября. Подобно Элис Макдермотт, автору романов «Очаровательный Билли», Билли» и «На свадьбах и поминках» «At the Wedding and Wakes», Мур тщательно исследует чаяние и обманы любви, а также одиночество, которое настигает даже те семьи, где любят друг друга до безумия. Интересно, что многие события вызваны порой лишь небрежностью, например, неумением уделять достаточно внимания тем, кого мы любим, и бороться за них. Или внешними факторами, такими как трагедия 11 сентября, которые врываются внезапно и меняют ход жизни. Повествование ведется от лица Тесси Кельджин, 20-летней девушки, оглядывающей прошедшие годы. Она выросла на небольшой ферме на Среднем Западе, никогда не ездила в такси и не летала на самолете, ни разу не пробовала китайскую еду, никогда не видела мужчину, одетого в джинсы и рубашку с галстуком. Для брата Роберта, который подумывает вступить в армию, Тесси – целеустремленная, твердо стоящая на ногах студентка, но сама она считает себя потерянной и лишенной амбиций, которые есть у ее друзей – брак, дети, юридический факультет. Ей не хватает внутреннего компаса, который помог бы определиться с планами. Поступление в один из колледжей либерального толка, где обязательно политкорректность, а также есть курсы по дегустации вин, изучению саундтреков к военным фильмам и пилатесу заставило Тесси почувствовать себя так, словно она вынырнула из пещеры в блестящую городскую жизнь. Тесси устраивается подрабатывать няней в дом к паре среднего возраста, общение с которой бесповоротно изменит ее восприятие мира. Сара Бринг управляет шикарным рестораном французской кухни под названием Le Petit Moulin, а ее муж Эдвард занимается исследованием рака. Они переехали с Востока и только что получили одобрение на удочерение двухлетней девочки смешанной расы, которую назвали «Мэри Эмма». Тесси почти сразу привязывается к малышке, и вскоре ее дни обретают оживленный ритм, в котором чередуются занятия в колледже после обеденной прогулки и игры с Мэри Эммой. Вечера Тесси часто проводят с красивым одноклассником по имени Рейнальдо, который говорит, что он из Бразилии. Ни Рейнальдо, ни Сара и Эдвард не оказываются теми, за кого себя выдают. Дело не только в их двуличности или наивности Тесси. это цена которую мы платим за излишнюю импульсивность, романтическую увлеченность и чрезмерную погруженность в себя. Перенеся три ужасных удара, Тесси узнает, что тяжелая утрата делает человека пассивным, проницаемым и разбитым вдребезге, что череда неудач истощает личность до тонкости ночной рубашки, а любовь к мужчине, ребенку, брату или сестре не защищает от нее а наоборот, «Усиливает уязвимость». Мур разворачивает повествование проникновенно, с инстинктивным пониманием превратности и жизни, и на странице помещает яркие цифровые снимки Среднего Запада. Почти в каждом городке здесь есть фастфуд-ресторан «Дейри Квинн», куда даже зимой стоит длинная очередь. «Сезонное развлечение» Причудливая игра воображения жителей, тщательно расставляющих возле домов рождественские украшения – пингвинов, пальмы, гусей и трости-леденцы, которые мигают огнями в едином порыве, словно друзья, которые давно не виделись. Мур описывает ферму, где живет семья Тесси. Вот мать героини устанавливает зеркала за клумбами, чтобы казалось, что на перстянок, флоксов и петунии куда больше, чем на самом деле. Вот отец велит дочери надеть костюм ястреба и бежать перед молотилкой, чтобы отпугивать грызунов. Она сухо замечает, добавлять в салаты нарезанных мышей никто не хотел, по крайней мере, не в этом десятилетии. Автор позволяет нам краем глаза заглянуть в суровые и печальные души ее героев и увидеть там страхи и разочарования, потаенные стремления и попытки не потерять мечту перед лицом невзгод и зыбкости повседневной жизни.